Глава третья. Судя по всему, интуиция перекочевала со мной из предыдущего тела. Поэтому я и проснулся вовремя. Очевидно, что злоумышленник собирался застать меня спящим. От столь явного проявления трусости мне стало противно. Единым слитным движением я перехватил нож и с силой вывернул его вместе с кистью врага. О, значит, и некоторые навыки мне удалось сохранить. Руку только немного порезал, но ну не страшно. Злоумышленник взвыл от боли, но практически сразу замолчал, потому что уже к его горлу прижалось лезвие его же ножа. Но я успел услышать торопливые шаги снаружи. Это означало, что мой противник был не один. А вот это уже совсем не радовало. «Измена!» Прорычал я, вглядываясь в черты человека, рискнувшего под покровом темноты пробраться в мою палатку. «Кто такой? Я... я...» Испуганно блеял мужчина в моих руках, и тут я узнал его по голосу. Это был тот самый возмутитель спокойствия, заявивший, что я собираюсь всех убить. Не зря отметил для себя, что нужно держать с ним ухо востро. Даже интересно, на что он надеялся? Сколько они смогут протянуть без меня? Без должной стратегии в забытых землях не выжить. Или решили, что если они принесут мой труп, то их пустят обратно в новые земли? Вряд ли. «Ты трус!» — грозным и низким голосом проревел я. «Вместо того, чтобы вызвать меня на честный поединок при свете дня, ты воспользовался покровом ночи, чтобы пробраться, словно враг!» Неплохо бы теперь завести охрану. Вот же недалекие люди. Мне для собственной безопасности придется ослаблять защиту периметра. Но что я мог с этим сделать? У моего ночного убийцы были сообщники. Конечно, лучше всего для защиты подойдут боевые големы. Они охраняют так, что никто и близко не сможет подойти с темными мыслями. Вот только пока у меня не хватит сил для того, чтобы создать их. Так что придется воспользоваться услугами боевых магов. Ты всех нас угробишь! произнес злоумышленник дрожащим, но при этом ненавидящим голосом, а затем добавил с пренебрежением «Лорд». В его исполнении мой титул выглядел самым настоящим ругательством. Мне даже захотелось прирезать этого хама здесь и сейчас. «Нет», — ответил я, размышляя, что мне теперь с ним делать. «Все совсем наоборот. Ты и дня без меня не протянешь» и все же они не отдавали себе отчета в том, где оказались и что их ждет. Он не понимал, что моя смерть означала бы конец всем четырем сотням людей с огромной вероятностью в течение ближайшей пары дней. И судя по тому, что я сегодня увидел, без четкого плана действий они не выживут. — Ты зло! — чуть ли не со слезами произнес мужчина. — Ошибаешься! — ответил я и вытолкнул его прочь из палатки. Приходилось быть очень осторожным, чтобы не допустить нападения сообщников. Но те оказались еще более трусливыми, нежели их предводители старались держаться подальше, если вообще не разбежались по своим палаткам. Без приключений мы добрались до вала, где находилась оборудованная палатка боевых магов. — Стой, кто идет? — спросил меня часовой, потому что не видел в темноте. С освещением периметра мы еще не разобрались. — Ваш лорд, — ответил я ровным тоном. «Мне нужно к вашему старшему». Часовой пропустил меня внутрь. Тут уже горел свет и отдыхала предыдущая смена охранников периметра. За раскладным столом сидел громадный кряжестый мак, вызывавший уважение одним своим видом. Сначала он весьма лениво глянул на меня, а затем заметил блеск лезвия возле горла моего подопечного, после чего тут же вскочил с места, уронив стул. «Что случилось?» — выпалил он густым басом, подскакивая ко мне. «Да вот, пробрался ко мне в палатку, хотел зарезать». Я рассказывал это примерно тем же тоном, каким мог бы описывать, что поел на завтрак. Но не успел, я его обезвредил. Надо бы до утра за ним приглядеть. «Хорошо, Илья Львович». Старший из боевых магов кивнул одному из своих подчиненных, и ему кинули специальные наручники, которые не сковывали запястья. Благонападавший не был магом. «Мы присмотрим за ним до утра, наш лорд». Только тут я смог расслабиться и понял, что у меня жутко болит голова. Потер виски пальцами, а затем обратился к старшему. «Все спокойно?» — спросил я, подразумевая, что спокойствие в нашей ситуации может только сниться. «Более-менее», — пробасил боевой маг, возвышавшийся надо мной. «Одного урка в трех километрах засекли, но с ним уже разобрались. Он кивнул мне, словно в чем-то уверял. Крисел передали Дмитрию Егоровичу. На мой вопросительный взгляд он поспешил добавить. «Артефактору нашему, ледяному, он же за всю энергетику отвечает». Я покивал головой, но потом меня словно током ударило. «Урка засекли в трех километрах, а это значило...» «Вы что, предприняли вылазку в лес?» — грозно поинтересовался я. «Так точно, лорд!» — старшина охраны лагеря вытянулся в струнку. «Послушай меня!» По ледяным тоном проговорил я. «Мы не на развлекательной прогулке, и у нас нет ни одного лишнего мага. Если бы земли двинулись в момент охоты, вы бы никогда не нашли своих людей, вы это понимаете?» «Так точно, лорд!» Он немного помедлил, а затем проговорил совсем другим голосом. «Точнее, не понимали, Илья Львович. Исправимся!» «Хорошо. Я не собирался сегодня устраивать разбор полетов. Мне очень хотелось спать. Потом мы научимся взаимодействовать с окружающей нас реальностью, проговорил я, смягчившись. Но пока мы должны держаться все вместе, чтобы не допустить раскола общины. Слушаюсь. Боевой маг виновато кивнул мне. Я не стал его мучить нравоучениями и вышел из палатки. Тем более началась смена караула. Мне обязательно еще нужно поспать, потому что с самого утра ждет огромное количество дел а в том состоянии, в котором я был сейчас, мало на что был способен. Уснуть, правда, получилось только перед рассветом, когда мир за стенами палатки окрасился в светлые тона. И все равно спал плохо, постоянно просыпаясь от каждого шороха. Однако утром ледяной душ помог мне прийти в себя, если можно так назвать, закрепленный на дереве бочонок с водой, после чего водные маги получили приказ сделать нормальные душевые. В одной части нашего лагеря послышался шум и гам. Несколько десятков человек что-то громко и с неудовольствием обсуждали. «Ну и где он теперь?» — возмущался пританцовывающий пожилой мужчина. «Как мы теперь?» «Да главный вопрос не в этом», — поддержала его дородная женщина в косынке, «а в том, куда бежать-то. Вон уже какая толпа собралась». «Что случилось?» Поинтересовался я, проходя сквозь собравшихся к самому валу, где стоял Тимофей в сопровождении одного из боевых магов, охранявших периметр. Из-за чего шум? Мой помощник был явно сконфужен и даже не знал, как мне доложить о произошедшем. «Видите ли, лорд», — слегка заикаясь начал он, — «вчера решили, что вот в этом месте поставим туалетную палатку, как раз над оврагом». Не все будет уходить вниз, прочь от лагеря!» Я глянул туда, куда он показывал, и ничего не понял. «Какой же овраг?» Я даже демонстративно потер глаза. «Это же холм!» «В том-то и дело!» С опаской, но распираемой чувствами, обратилась ко мне дородная женщина. «Утром вышли дела свои сделать, а туалет-то того исчез!» «Пропал туалет!» подтвердил Тимофей с потерянным видом. Как будто и не было. Я не смог сдержать смех, чем вызвал неудовольствие собравшихся, особенно пританцовывавшего мужчины, которому, судя по всему, очень не терпелось. «Ну, организуйте где-нибудь с другой стороны», проговорил я, отсмеявшись, хотя принять серьезный вид стоило усилий. «В чем проблема? Возьмите магов и сделайте отхожее место, только лучше в круге машин с отводом для нечистот». «Уже послали за магами», — ответил на это Тимофей. «А пока найдите другое место. Под прикрытием магов пусть делают все необходимое. Я даже рассердился, потому что без меня не могли организовать даже такую вещь, как туалет. Бегом!» Мой помощник тут же раздал соответствующие распоряжения. Как раз подоспели маги, которым объяснили, что от них требуется. И только потом Тимофей подошел ко мне и спросил. «А почему вы так смеялись?» При этом он заглядывал мне в глаза, словно это действительно было важно. Да так, представил, что где-то посреди этого бескрайнего леса стоит одинокая туалетная палатка и на сто километров никого. Унесло так унесло. Я снова расхохотался представленной картинке, а вот помощник взирал на меня с непониманием. «Нет, все-таки у этих людей тяжело с юмором». Тогда я решил перевести тему. «А ко мне всех людей», — приказал я Тимофею. «Проведем собрание. Есть несколько важных тем, кроме бегства сортира». Я едва удержался, чтобы не рассмеяться снова. «Будет сделано, лорд!» — отчеканил помощник и скрылся с глаз, прежде чем я успел моргнуть. Я огляделся. Недалеко от меня трудились маги земли во главе с Арсением Олеговичем. Они закладывали каменное основание под нашу поляну. Судя по изможденным лицам, покрытым бисеринками пота, работа шла очень трудно. Особенно нелегко приходилось девушкам. Лица Русланы и Кристины побелели, а щеки горели нездоровым румянцем. Майки на груди были мокрыми от пота. Я в самом воздухе чувствовал магическое напряжение. Вокруг витали потоки энергии, но помочь им пока не мог. Я только-только сам начал аккумулировать силы. «Как дела?» Поинтересовался я, подходя к группе магов. «Есть прогресс?» «Есть», — со вздохом ответил Арсений Олегович, разгибаясь и присаживаясь на небольшой валун, стоявший рядом. «Но тяжко идет». «Почему? Какие-то проблемы? Чувствуете сопротивление извне?» «Еще мне не хватало, чтобы в какой-нибудь момент лагерь разделило. Мы никогда друг друга не найдем. Нужна помощь?» «Не в этом дело», — ответил Макс земли, явно польщённый тем, что я предложил помощь. «Слишком мало породы, которую можно уложить под наш лагерь. В основном глина, песок, иногда известняк, но очень плохого качества сыпется. Нам бы скалу какую-нибудь, так мы быстро разобрались бы». «Пока скал вокруг не нашли», — ответил я, разведя руками. «Вы пока отдохните. У нас всеобщее собрание возле палатки охраны». «Сейчас подойдем», — кивнул мне престарелый маг, а девушки посмотрели с благодарностью. «Все, кроме Насти». Не знаю почему, но она злобно косилась на меня. Когда я подошел в означенное место, мне уже подготовили невысокую трибуну. Стоя на ней, я возвышался над собравшимися людьми и мог смотреть им в глаза. Народ тоже уже собрался. Система оповещений работала хорошо. «Отданные!» Сказал я максимально громко, чтобы услышали все, но тут же почувствовал, что мой голос усиливают. «Сегодня ночью произошел очень неприятный инцидент, который я хотел бы с вами обсудить». Поймав взгляд старшего у боевых магов, я кивнул ему, и он вывел из палатки мужчину, покушавшегося на меня под прикрытием ночи. «Вот этот человек», — я указал на злоумышленника в наручниках, — «пытался меня зарезать несколько часов назад». Народ ахнул и во многих лицах я увидел искренний страх. Уж не знаю, означало ли это, что я дорог этим людям, но реакция мне понравилась. При этом я точно знаю, что он был не один, его сопровождали еще как минимум двое. Собравшиеся ахнули еще раз, но на этот раз тише. Я собрал вас тут, чтобы обсудить с вами две вещи. Первое, Что делать с человеком, покусившимся на жизнь вашего лорда? А вторая решить проблему с недоверием ко мне. Прежде чем мы начнем, я хочу обратиться к тем, кто сопровождал данного индивида сегодня ночью к моей палатке. Если вы найдете в себе силы выйти сейчас вперед и встать передо мной, я вас помилую при условии, что вы раскаетесь». Я замолчал, ожидая какого-нибудь движения в толпе. Сначала ничего не происходило, и у меня начало заканчиваться терпение, однако в этот момент кто-то ахнул, затем раздался женский голос. «Коля, да как же так-то?» И передо мной появился совсем еще молодой парень, судя по всему, Николай. «Ты сопровождал этого?» Я ткнул в человека, которого ночью привел к боевым магам. Николай молча кивнул. «Зачем?» Молодой человек сглотнул, затем оглянулся и только после этого начал говорить. Лукас считает, что мы все здесь умрем». Проговорил он едва слышно, но чем больше он отвечал, тем громче становился его голос. И в этом будете виноваты вы. И что он предлагает? Внезапно даже для самого себя поинтересовался я. Чего он сам-то может в данной ситуации сделать? Лука, он бросил взгляд на задержанного мною человека, говорит, что нужно идти дальше и найти такое место, где нет монстров и... Он надолго замолчал. «И что?» — не выдержал я. «И земля не двигается», — снова затихая ответил молодой человек. «Ты понимаешь, что это бред?» — спросил я стоящего передо мной Николая напрямую. «Отдаешь себе отчет, что просто так из этих земель никуда не выйти? Мы можем идти от стены к стене, но внутрь нас никогда не пропустят». «А если так?» — парень снова сглотнул, но продолжил, хоть и через силу то получается, что мы все умрем. И погубили нас вы. Я тяжело вздохнул, затем потер пальцами переносицу и оглядел затихших людей, собравшихся на свободном от палаток месте. Кто еще думает так же? Мне необходимо было знать, насколько сильны протестные настроения. Но в то же время наивно было думать, что сейчас те, кто против меня, просто так возьмут и подтвердят это. Надо будет продвинуть свободу слова, чтобы знать, у кого что на уме. «Не бойтесь, я с вами ничего не сделаю, если сами не захотите удалиться прочь из лагеря». Я еще раз оглядел людей, большая часть из которых была измождена, несмотря на утреннее время. «Обещаю!» Сначала появились три руки, затем еще одна. «Ну ладно, эти в меньшинстве. Хорошо, будем работать с тем, что есть». «Теперь послушайте меня!» Я возвысил голос, считая, что лучше высказать свою позицию четко, громко и один раз. Лично я несу ответственность за каждого из вас. Я не допущу гибели ни одного человека из числа моих подданных, за исключением тех, кто сам желает пропасть. Вам понятно? Да. раздался многоголосый гул, который внушил мне оптимизм. А теперь скажите мне, что делать с человеком, который хотел меня убить? Я указал рукой на того, которого назвали Лукой, а он в ответ блеснул глазами. «Смерть ему!» — закричали боевые маги, остальные же по большей части промолчали. «Нет!» — заявил я, подняв руку и в третий раз оглядев собравшихся. «Я предлагаю изгнание». А в голове у меня проигрался весь комизм ситуации. «Изгнанник делает изгоем другого человека. Иронично, конечно». Собравшаяся толпа внезапно разразилась рукоплесканиями. Видимо, не ждали от меня подобной мягкости. Нет, я вовсе не считал себя альтруистом, но я пришел из того мира, где были гуманные порядки, и все решалось через суд. Я созерцатель, строитель, а не каратель. И продолжаю себя таким считать. И если ситуация выйдет из-под контроля, то, конечно, прибегну к радикальным мерам. Но сейчас не тот случай. Мне нужно выстроить доверительные отношения с людьми, которые пошли за моим предшественником. Если я начну внушать страх, то это ни к чему хорошему не приведет. В истории моего мира было множество подобных примеров. Нужно действовать через уважение. Таков был мой план. Я так понимаю, большинством решаем изгнать луку. Проговорил я, и народ снова зааплодировал, крича Да. В таком случае к нему могут присоединиться все, кто думает, что рядом со мной у вас нет будущего. Я не собираюсь впредь опасаться убийств в собственной общине. И никого больше не буду изгонять. За покушение на мою жизнь только смерть. У вас есть последний шанс, чтобы уйти прочь». Из толпы вышла женщина, которая тащила за руку маленького мальчика лет пяти. Он был весь в соплях от рыданий, а у женщины глаза покраснели от невыплаканных слез. Когда она взглянула на меня, то я увидел невероятную смесь ненависти и благодарности. Она подошла к задержанному, обняла его, а затем влепила по щечину. «Какой же ты дурак!» — прошипела она ему на ухо. Но я это услышал. «Вы отправитесь с ним?» — спросил я, жалея, что лагерь покинет ребенок, которого практически наверняка ждет смерть. «Может быть, останетесь? Подберем мальчику другого отца?» «Лорд!» — почти выплюнула женщина. «Вы черствый сухарь, если не знаете, что такое любовь!» — проговорила она, вызвав у меня легкую улыбку. «Я никогда не смогу оставить своего мужа, несмотря на то, что он не прав. Я его половина!» «Оставьте хотя бы ребенка!» — попросил я, на что мальчишка снова разрыдался. Сперва не хотелось отнимать детей силой. «Нет!» — отрезала женщина, а затем обратила свой взор к толпе. «Алиса, ко мне!» Передо мной появилось новое действующее лицо. Рыжеволосая девушка лет 15. Красивая, едва избавившаяся от угловатости подростка, но еще не обладающая сексуальным шармом. «Алиса, пойдем!» Проговорила женщина и протянула девушке руку. В них угадывалось прямое родство. Поэтому я предположил, что Алиса — дочь моего несостоявшегося убийцы и его жены. «Нет!» Вдруг не менее твердо, чем мать, ответила девушка. «Я ничего такого не делала и не должна погибать из-за отца-идиота. А не была бы ты дурой, так и мелкого бы оставила». «Алиса!» — прорычала женщина, яростно сверкнув глазами. Но тут из толпы выбежала еще одна женщина и обняла девочку-подростка за плечи. «Оставь детей, Вика!» Я с интересом смотрел за происходящим прямо передо мной. «Я позабочусь об Алисе. И о Мише тоже». Жена злоумышленника подняла подбородок, отвернулась от дочери и женщины, подбежавшей к той, сильнее сжала руку мальчика и двинулась в сторону вала. Вслед за ней повели и задержанного. Вдруг мать Алисы развернулась и, прежде чем кто-либо что-то успел предпринять, ринулась к дочери, схватила ее за волосы и потянула в сторону отца. — А ну не смей прирекаться со мной, сволочь! — заорала она, утягивая рыдающую девушку за собой.